прыгалки. Читатель может подумать, что лодька возвращался от Льва Семеновича в лучезарном настроении, а на самом деле совсем наоборот. Он был уверен теперь, что все объясняется примитивно и печально. Лев Семенович не стал упрекать его, Не прогнал, сделал вид, будто не седится за кражу, потому что хотел решить свои семейные проблемы. На что не пойдешь ради сына? Конечно, замечательно, что сын вовсе даже не погиб. Лодька очень даже, Зарьва Семеновича, рад. Но какой он этот волчок Гольденштерн? Что за личность? Лодько даже подумал, что за фрукт. Заманчиво было бы вообразить, что вот... Оборвалась Лодькина дружба с борько Ронским, зато судьба послала другого человека. Живите бок о бок, становитесь друзьями на всю жизнь. Мол, вот как все ведь удачно обернулось, вот по заказу. Но Лодька знал, что судьба не играет с людьми в поддавки. Она привыкла уравновешивать. Хорошее и плохое, чтобы никто не забывал, в каком мире живет». Появился когда-то Юрий Кошельков, была такая радость, а потом раз — и неизвестно, где искать. Вернулся папа, а через два года снова беда, ну и так далее, примеров сколько хочешь. И сейчас было бы смешно надеяться на хороший. Друг это не сгоревшая в коридоре лампочка, которую можно вывинтить, заменить другой — Он даже несчастный Цюрюк не захотел вместо разбитой банки другую, потому что та прежняя была его. Волчок Голденштерн, возможно, хороший парень, только ведь не со всяким хорошо уживешься под одним потолком. Может, они с лодкой совсем разные, может, одного будет злить то, что нравится другому. Да и вообще, как это существовать рядом с посторонним человеком? и не иметь возможности остаться наедне с собой, если даже когда у тебя кошки скребут на душе и щиплет в глазах от какой-нибудь беды. — Но ведь он, скорее всего, быстро перестанет быть посторонним, — возразился Лотик. А если не перестанет, если он вообще какая-нибудь шпана или наоборот? Весь такой сверхвоспитанный ленинградский мальчик, вроде тех, из дворцовой компании. Лодик, ты нам друг, но ведь ради дружбы надо иногда идти на жертву. Ну, нет, конечно, ссориться они не, не будут, по крайней мере, Лодька не будет. Но жить в постоянном недовольстве, в натянутом, как сотни струнок молчании. Вот такие мысли сверлили Лодьку, когда он шагал с казанской дымой. И лишь одной мыслью он не позволил даже чуть-чуть проклюнуться, о том, что можно посоветовать маме отговорить с какой-нибудь уважительной причиной. Мол, я бы рада, но, понимаете, Лев Семенович, сейчас как раз такие неудачные обстоятельства, потому что это было бы невероятным свинством. Но ну, вроде кольчуги под мундиром, особенно сейчас, после истории с порохом. И он понимал, что мама, конечно, согласится приютить волчка Гальденштерна, когда узнает его историю. Он не пошел прежней дорогой по Логу. Та дорога была стихим тихим летним праздником и не годилась для тревожных размышлений. И на автобусе Лодька не поехал, хотя мелочь в кармане хватило бы на билет. Он миновал высоченный мост через овраг с тюменкой, поднялся к музею и зашагал по улице Ленина. Нима знаменитый, похожий на артиллерийский форт Круглой Бани, мимо красного костела, который давно когда-то построили сильные поляки. Солнце выскакивало из-за старинных каменных домов, грело правую щеку, а впереди оно высвечивало в неяркой предвечерней синеве белую башню с церкви. Башня сейчас казалась золотистой. — Вот что значит, если солнце светит с правильной стороны, с непонятной самому себе назидательностью, — сказал Лодька. И эта мысль была началом следующей. Может, и тебе надо не ныть, а посмотреть на все при правильном свете. В самом деле, как бы там ни было, сегодня он уцелел от пули и не дрогнул при этом. Всякие мелкие, случайные детали можно выкинуть из памяти. Пуля, превращенная в талисман, вот она подпрыгивает в такт шагам на ребристой, загорелой груди, куртка расстегнута. И про порох признался. Все стыдно и жуткое позади, и не надо изводиться из-за Стаси. Спасибо, Ленечку. Жаль, что уехала, но помнить можно будет без горечи. И каток, и чудесную игру острова, и прогулки по заснеженным улицам, и даже дворец, потому что там были не только они, но и Стаси. Лев Семенович, может, он и по правде не обиделся на лодку, понял его как надо. Иначе разве он стал бы рассказывать сокровенную историю про однофамильца? И еще была одна радость: да, похожая на желтого зайчика от пяточкового зеркальца подаренного им Стаси, она пушисто шевелилась на донышке души, не забывалась память о том, что ему лодки всего тринадцать лет. Теперь он сильнее и сильнее ощущал, что это радость, праздник, может быть, даже подарок судьбы за все горькое, что случилось прежде, или шанс что-то исправить в жизни, доделать недоделанное, или просто счастье то того, что можно еще хоть немножко побыть мальчишкой. Он понял, что ничуть не стесняет свои ребячей одежды из рыжего вельвета может, без смущения гнать ногами вдоль газона пустой спичный коробок или сорвать в головку репейника и запустить ее в растрепанного медно-желтого петуха, нагло вылезшего на тротуар из подворотни. воротни. Лодька так и сделал, и двинулся дальше в припрыжку. В таком вот подпрыгивательном настроении он свернул на улицу Симакова, а через квартал на улицу Урицкого, В конце видна была решетка городского сада, за которой на фоне зелени алюминиевым блеском горел Иосиф Виссарионович. — Прямо маяк, — хмыкнул Лодька, — сказал свесихицы. — Курс на маяк полный, вперед, сталинская смена! И заподпрыгивал по задному курсу. Ему захотелось еще раз пройтись мимо дома, где когда-то встретил Юрика. Для такого вот настроения это было в самый раз. А дома на тротуарных мостках прыгали через веревку несколько разноцветных девчонок. Прохожих не было, никто им не мешал. Не стал мешать и лодька. Обошел прыгуни по канави с высокой щекочью лебедой, потом оглянулся, встал почти рядом. Девчонок было трое. Две лет по десять-одиннадцать. — Одна примерно лодькиного возраста, то есть тринадцати лет, — с удовольствием уточнил он по себе. В клетчатой, как у шотландцев, юбки, в темных челках и, похожей на футбольную майку, алой темно-рыжая, курчавые и толстогубая. просто от детского своего настроения захотелось посмотреть, как они скачут. А им, наверное, подумало, что мальчишке охота поглядеть, как взлетают их коротенькие подолы. Все трое замерли сердиты и напряженно. Тогда сказал. «Девица-красавица, можно я попрыгаю с вами?» Они замигали. Старший, однако, перестал удивляться почти сразу. «Попрыгай, добрый молодец, если умеешь». Лодька умел. Среди герценских ребят скакалки. Вовсе не считались и забавой. Мальчишки тоже часто прыгали через веревки, потому что знали, так тренируются иногда и знаменитые футболисты. «Вертите!» Старшая отошла, а две других, в синим с белыми горушинами и в клетчатом зеленом платьях, взметнули белый шнур. Лодька засмеялся и заскакал. Веревка ритмично чиркала по доскам. Доски упруго подбрасывали лодику, который становился легче и легче, так ему казалось. Мир как бы вздыхал, вдувая в лодику невесомость, и скоро сделала, что скачет уже не он, а первоклассник Севка с мягким взлетающим за спиной воротником вверх-вниз, вверх-вниз, как бы не улететь, если вдруг пронесется вдоль дома дурашливый ветер. Рыжая девочка смотрел уже без всякой настраженности удивительными зелеными глазами. — Надо узнать, как ее зовут, — подумал Лодька. Обязательно прыгать и спрошу. Он так и сделал, но не в тот раз, а через месяц. Пришел, отыскал и спросил. Но это ж иная история, которая заслуживает отдельной книги. Ее пришлось бы начинать словами... Вы про меня ничего не знаете, не читали книгу, трофейная банка, разбитая на дуэли. Едва ли автор когда-нибудь напишет ее. А пока может лишь сказать, что в том романе было бы гораздо больше радостных, чем грустных страниц. А пока лодька, вернее, севка, прыгал и прыгал без устали, и, наконец, ему стало казаться, что скачет не он, а мальчишка в широких сапожках на тонких ногах и выгревший от старости коричневый рыжий матроски. Севка не удивился, что вместо него здесь оказался Юрик. Отошел в сторонку, снова превратившись в лодьку, Стал смотреть, как взлетает над упругими досками легонький, будто кузнечик Юрик Кошельков. Так все и должно было случиться. Они обязаны были снова слетец здесь батя матросики и расчетливая равнодушная судьба тут ни при причем скорее уж от подарок того не забывающего про лодьку старика в белой башне. юрик подпрыгивал очень высоко опускался на доски медленно как летучие семя при этом воротник у него неторопливо взлетал выше темени открывая на спине Штрихугольник чистый, не выцветшей материи, ярко-вишневый параллелограмм. Лодька урезанула давней памятью. Отвердевший параллелограмм замер в воздухе, а сам лодька снова оказался скачущим через веревку тринадцатилетним пацаном, причем озадаченным тревожной геометрической проблемы. Взлеты и опускания замедлялись, А вишневый четырехугольник затвердевал, принял строгие формы и повис на уровне Лодькиных глаз. Цзень, тонкой чертой натянулась во нижняя сторона, резкой, как струна, первой догадкой, линии, обозначенной буквами А и Д, его потом донашивал мой сын. Лодька хотел остановить, закрепить эту вибрирующую мысль струнку но на линию А-Д ахнул с высоты перпендикуляр, по нему увесистым железным шариком скользнула догадка номер два из точки Б. Латинская буква Б в точности как русская В. В значит волчок. Ну и что? Волчок же они. Волчок — прозвище. А им может быть любым? Значит, и... Но Гольденштерн... Мать с отцом вначале не были расписаны, фамилию волчка могла оставаться материнской. Если искомая точка лежит сразу на двух линиях, она может найтись только на их перекрестье. Но здесь была не задача Варвара Севельяны, и не геометрия морской игры острова, где пересекаются азимуты, и не книжка про поиски шпионов. Две линии пересеклись, и дали центр проступивший в вишневом пространстве окружности. Но центр этот обещал пока лишь малую надежду, и лодьку, уж висел в воздухе неподвижно, отчаянно провел от разных точек окружности к центру еще несколько радиусов. Он изо всех сил запросился к отцу, когда узнал, что Лев Семенович именно здесь. Он жил раньше в Ленинграде. Отец увез его отсюда сразу после войны, возможно, в мае 45-го, Потом он не отвечал, наверное, потому что переехал в лугу. Каждый радиус отзывался звоном, как велосипедные спицы, и спицы утокались вот, в центр все чаще. Но центр по-прежнему обозначен был не одной, а двумя кривыми русскими буквами. М.Б. Может быть, а может и не быть. И чтобы не стало этой неуверенной М, путь был один. Короткий, щемящий тревожный. Преодолевая путы невесомости, лодька развернул себя в пространстве и рванулся вдоль улицы. Со стороны это выглядело проще. Мальчишка будто замер на полсекунды в прыжке и извернулся прямо в воздухе и скачками понесся неизвестно куда. — Сумасшедший! — сказала вслед рыжику кудрявая девочка Рита. Потом наговорила ему так не раз, но это уж другой. Ненаписанной книги. А лодька мчался назад улицы Казанской и тоскливо понимал, что до разгадки издевательски бесконечное время, не меньше десяти минут, и еще какой мучительной будет последняя минута после заданного вопроса. Ведь к тому же надо было на бегу приготовить этот вопрос. Ни в коем случае нельзя дразнить судьбу спросить напрямую. Как его зовут это нарушить все приметы? Все равно, что вломиться плоскогубцами в ювелирную тонкость хитроумного механизма. А может быть так? А на какой улице он жил в последние дни перед отъездом? Нет, все равно плоскогубцы. Или вот, а он не говорил, не было ли у него здесь раньше друзей? Еще хуже. Все равно, что изо всех сил дернуть судьбу за хвост. К тому же он мог и не говорить, чтобы даже не дразнить судьбу. Лодька так и не придумал вопроса. Влетел к Льву Семен, чупывая, что нужные мысли явится в последний миг. Тот перекладывал на столе папки с фотографиями. кажется, не удивился, глянул, не разгибаясь. Гарун бежал быстрее Лани. Правда, спасался от кого-то? Не. Однако я догадываюсь, что дома ты еще не был. Не был. Да вы не бойтесь, она разрешит. Я только хочу спросить. Подожди. Лев Семенович выпрямился и с профессорским видом поднял палец. — Я сейчас сам угадаю твой вопрос. Психологический эксперимент. Лодька досадливо дышал. — Итак, ты шагал домой, и вдруг твою жаждущую полного очищения душу обожгло. А ведь я так и не услышал, считается ли, что порох он мне подарил. Если так, ты можешь быть уверен, да, подарил. И еще подарю, если надо, только самую малость, и не для пальбы по своим ближним. Лотика выговорил почти со стоном. — Лев Семенович, спасибо. Только я не про то, а про что же. Кажется, ошибка слегка озадачила психолога. — Я... У вас есть снимки вашего сына? — Хм... Нет, ни одного. — Видишь ли, насколько я знаю, он никогда не увлекался фотографией, ни в папу. Господи! «Да я не о том, есть ли карточки, на которых он сам?» Лев Семенович хлопнул себя по лбу. «Извини, я вечно путаю смысл вопросов. Конечно, есть разных лет». Он не спросил, зачем. «Догадался о чем-то, суетливо зашарил под папками на столе. Сейчас они в ящище. А ключи были где-то здесь, черт, куда они подевались? Наверняка опять побывала имели и устраивала ревизию, надо менять замки». В эти секунды Лотик почти ненавидел его, за выматывающую душу растяжку времени, за то, что надежда утекает, как вода из продырявленной грелки, за это вот крепнущее, ясное понимание, что все равно на снимках окажется другой мальчик, пускай даже в похожей матроске. Не могу понять, где они. Лев Семенович ладонью ударил о стол. Зараза! Ничего, я сейчас взломаю ящик. У Лотики не было сил сказать. Не надо, хотя понятно уж, что и правда не надо. Лев Семенович вдруг снова огрел себя полбу. Склеротик! Есть же его последнее письмо. С фотографией, Снимался в июне. Вот! Он шагнул к подоконнику, ухватил с него конверт, выдернул снимок размером с открытку, протянул через стол. Лодька потянулся навстречу. Весь... Снимок неловко выскользнул из пальцев Льва Семеновича, упал кверху оборотной стороной. Теперь оставалось взять и перевернуть. А если я не узнаю, если он узнаешь... Карточка лежала посреди стола, резко белая. Лодька протянула руку, остановил. Может было не спешить. На обороте фотобумаги темнело чернильная и косая надписи. Папе от Юры. Такую букву Ю с вертикальной палочкой. Кольцом колесиком и твердо пересекающих к писал написал лишь один человек на свете. Лодик, ты чего? Боязливо спросил Лев Семенович, потому что Лодька стоял, крепко зажмурившись. А он ничего. Он расклеил ресницы, но увидел сквозь них не ни льва Семенча Гальдерштерна, не комнату, не вечернее окно, а улицу с длинным приземистым домом. По дороге шел сервистый конь, на седле прыгала через белый шнур девочка, то ли та маленькая артистка из цирка, то ли Стася, то ли нынешней рыжий девчонка, не разберешь. Вся в горизонтальных лучах закатного солнца. Но зато хорошо было видно, кто ведет коня под усы. Мальчик в яркой вишневой матроске, с растрепанной, налетевшим ветром, светлой челкой и очень синими глазами. Тот же мальчик, только ростом уже с лодьку, мягко встал рядом, шепнул. — Смотри-ка, белая лошадь! Горе пополам, да. Да. Так потом и было. На все годы. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.